В ноябре 1910 года в Уэльсе возник конфликт между шахтерами и компаниями по добыче угля. Рабочие требовали повышения заработной платы. Предприниматели ответили на это требование тем, что выбросили их на улицу и начали ввозить в район забастовки штреикбрейкеров, которых охраняла полиция. Когда рабочие попытались использовать свое право на пикетирование, Чтобы помешать штракбрейкерам занять места забастующих, они столкнулись с полицией. Страсти накалялись, и вскоре дело дошло до рукопашных схваток. Полиция применила силу далеко превосходившую необходимость поддержания порядка. Рабочих беспощадно избивали. Черчилль направил в район забастовки тысячу полицейских из Лондона. Затем он, по договоренности с военным министерством, послал туда же войска. Вскоре Черчилль применил полицейскую силу против женской демонстрации, на этот раз уже в самом Лондоне. 18 ноября 1910 года субфражистки провели митинг в одном из лондонских залов и направились к парламенту, чтобы вручить петицию премьер-министру. Их было немного, не более трехсот. Парламент окружили полицейские отряды, насчитывающие до тысячи двухсот человек. Попытки женщин прорваться через скордон привели к тому, что полиция на протяжении нескольких часов зверски их избивала. Разыгрались дикие сцены, вызвавшие глубокое возмущение в городе. Когда возник вопрос, кто виноват в этом, женщины сразу же указали на Черчилля. Для этого у них были определенные основания. Никогда ранее подобные методы обращения с демонстрантами полиция не применяла. Обычно женщин-суфражисток, пытавшихся срывать те или иные митинги, арестовывали и заключали на несколько дней в тюрьму. Участницы лондонского митинга предполагали, что их попытка прорваться к парламенту приведет лишь к тому, что им придется переночевать в полицейских участках. Однако на этот раз их не арестовали, а жестоко избили. Изменение в методах, применяемых полицией, совпало с приходом Черчилля в министерство внутренних дел. Руководители субфражистского движения утверждали, что указание об избиении 18 ноября 1910 года было дано именно им.